Глава двадцать восьмая. До кома. Мы все бросились к ручью и, спешившись, повернули голову лошадей к воде, позволив им пить, сколько хотят. Мы не боялись, что они убегут. Наша жажда требовала утоления не меньше, чем их, и, столпившись у рукава, мы зачерпывали холодную воду и пили. Нам казалось, что мы никогда не напьемся. Но другая необходимость, не менее сильная, заставила нас отойти от ручья. И мы рассыпались по лагерю в поисках средств удовлетворить ее. Мы распугивали койотов и белых волков криками и разгоняли камнями. Не уже собирались схватить покрытые пылью куски, как восклицание одного из охотников заставило нас торопливо обернуться. «Посмотрите, друзья, это лук!» Мексиканец, произнесший эти слова, стоял, показывая на предмет, лежавший у его ног. Мы подбежали, чтобы посмотреть, что это такое. «Лук!» — воскликнул тот же человек. «Это белый лук!» «Белый лук, черт побери!» — подтвердил Гэри. «Белый лук!» — повторяли другие, удивленные и тревожно разглядывая этот предмет. «Он принадлежит великому воину!» «Это точно!» — сказал Гэри. «Да», — согласился другой, — «и он обязательно вернется за ним, как только...» «Эй, посмотрите туда! Он возвращается, клянусь!» Мы все вместе посмотрели на восток, куда показывал говоривший. На горизонте был еле заметный предмет, похожий на движущуюся падающую звезду. Но это была не звезда. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять это. Это был роуч, шлем, блестящий на солнце, поднимающийся и опускающийся в такт скачущей галопом лошади. «Все к Ивам закричал Сиген. «К Ивам! Брось лук! Оставь его на месте! На лошадей! Ведите их! Пригнитесь! Пригнитесь!» Мы все побежали к лошадям, схватили уздечки и полуповели, полупотащили в заросли их. Здесь мы сели верхом, чтобы быть готовыми к любой неожиданности, и сидели, глядя сквозь окружавшую нас листву. «Стрелять в него, когда он подъедет, капитан?» — спросил один из людей. «Нет». «Мы возьмем его, как только он остановится, чтобы взять лук». «Нет, даже ради вашей жизни». «Но что тогда, капитан?» «Пусть берет лук и уходит», — ответил Сеген. «Почему, капитан? С чего это?» «Дураки! Разве вы не понимаете, что еще до вечера все племя будет идти по нашему следу? Вы спятили? Пусть уходит! Наши лошади не подкованы, и он может не заметить наши следы. Если так, пусть уходит, как пришел, говорю я вам». «Но что, если он посмотрит туда, капитан?» Говоривший это Гэри показал на скалу у основания горы. «Святой Бог!» «Копатель!» — воскликнул Сеген. Выражение его лица изменилось. На скале, на самом заметном месте, лежало тело. Алый череп был повернут вверх и наружу, так что человек, приближающийся с равнины... Не может его не заметить. Несколько койотов уже забрались на скалу и принюхивались, пока не решаясь схватить лакомый кусочек. «Он его обязательно увидит, капитан», — добавил охотник. «Если так, то мы должны взять его копьем, лассо или захватить живьем. Ни одного выстрела они могут услышать и будут здесь, прежде чем мы уйдем за гору». «Нет! Повесьте ружья! Те, у кого есть копья и лоссо, приготовьте их!» «Когда нам нападать на него, капитан?» «Предоставьте это мне. Может, он спешится, чтобы взять лук. Если нет, может подъехать к ручью, чтобы напоить лошадь. Тогда мы сможем его окружить. Если он увидит тело копателя, может подойти к нему, чтобы осмотреть внимательней». В таком случае мы без труда его перехватим. Будьте терпеливы. Я дам сигнал. Все это время Навахо приближался Галопом. Когда разговор закончился, он находился на расстоянии в 300 ярдов от ручья и по-прежнему скакал, не замедляя хода. Мы, затаив дыхание, смотрели на него, разглядывая человека и лошадь. Зрелище было великолепное. Лошадь крупный, черный, как уголь, мустанг с яростными глазами и открытыми красными ноздрями. Из его пасти шла пена, и белые хлопья покрывали горло, холку и плечи. Он был влажный и блестел, двигая сильными мышцами ног. Всадник выше пояса был обнажен, за исключением шлема с плюмажем и украшений, сверкающих на шее, груди и запястьях. Короткая юбка — Яркое и расшитое покрывало его бедра и верхнюю часть ног. Ниже колен ноги были обнажены, а внизу высокие мокосины, плотно охватывающие голень. В отличие от апачей на теле нет краски, и бронзовая кожа блестит от здоровья. Лицо благородное и воинственное, глаза смелые, взгляд пронзительный, длинные черные волосы развиваются за всадником, смешиваясь с хвостом лошади. Он едет на испанском седле, поставив копье в стремя и легко придерживая его правой рукой. Левая рука просунута в ремень белого щита, за плечом колчан со стрелами. Лук был перед ним. И всадник и лошадь были прекрасны, когда скакали по зеленой траве прерий. Скорее, какой-нибудь герой Гомера, а не варвар с Дикого Запада. — Ух ты! — прошептал один из охотников. — Как они блестят! Посмотрите на его головной убор! Он просто сверкает! — Да, — отозвался Гэри, — мы должны быть благодарны этому куску меди. Плохо бы нам было, если бы не заметили его вовремя. «Что — Что? — воскликнул траппер. — Да кома! Клянусь господом! «Второй вождь Навахо!» Я повернулся к Сигену, чтобы увидеть, как на него подействует это сообщение. Марикопа наклонился к нему, что-то говоря на незнакомом мне языке и энергично жестикулируя. Я услышал имя Дакома, и на лице вождя было выражение ненависти, когда он показывал на приближающегося всадника. «Что ж», — ответил Сиген, — очевидно соглашаясь с индейцем. Увидит нас или нет, но он от нас не уйдет. Но ружья не используйте. Они меньше, чем в десяти милях от нас, вон за тем возвышением. Мы легко его окружим. Если не получится, я легко догоню его на своей лошади. И есть еще одна. Говоря это, Сиген указал на Морру. — Тише, — продолжал он, понизив голос. — Тишина стала мертвой. Каждый всадник сжимал лошадь коленями, чтобы удержать на месте. Наваху добрался до границы покинутого лагеря и, повернув налево, поскакал вдоль линии, разгоняя по пути волков. Он наклонился на одну сторону, разглядывая землю. Приблизившись к нашей засаде, он увидел то, что искал, и, убрав ногу из стремени, повернул лошадь потом, не останавливая лошади и даже не уменьшая шага, наклонился так, что плюмаш коснулся земли, и, подхватив лук, снова сел в седло. «Прекрасно — Прекрасно! — воскликнул бывший Тореадор. — Черт возьми! Даже жаль его убивать, — пробормотал один из охотников. Остальные одобрительно загомонили. После нескольких прыжков индеец неожиданно повернулся и собирался скакать назад когда его взгляд упал на окровавленное тело на скале. Он рывком остановил лошадь, так что та едва не присела, и сидел удивленно, глядя на тело. «Прекрасно!» — снова воскликнул Санчес. «Черт побери, прекрасно!» Действительно было на что посмотреть. Лошадь, распустившая хвост, поднявшая голову и дрожавшая под прикосновением опытного всадника, и сам всадник с блестящим шлемом и развивающимся плюмажем, с бронзовым лицом, с уверенной и грациозной посадкой, с удивленным яростным взглядом. Как и сказал Санчес, картина была прекрасная. Живая статуя. И все мы с восхищением на нее смотрели. Никто в нашей группе, может, за одним исключением, не хотел бы выстрелом сбросить эту статую с пьедестала. Лошади и всадник несколько мгновений оставались в таком положении. Неожиданно выражение лица всадника изменилось. Он принялся осматриваться с удивленным и несколько встревоженным видом. Посмотрел на воду, еще мутную после того, как напились наши лошади. Одного взгляда было достаточно. Быстро рванув узду, всадник повернулся и поскакал в прерию. Нам нужно было пересечь ручей. Сиген был в нескольких шагах передо мной, когда мы подъехали к воде. Я видел, как его лошадь неожиданно споткнулась, перебираясь через край берега, и упала в воду. Остальные с плеском миновали ручей. Я не останавливался, чтобы оглянуться. Знал, что теперь захватить индейца — для всех нас вопрос жизни и смерти. Глубоко вонзив шпоры, я начал преследование. Какое-то время мы все ехали плотной группой. Но, выехав на равнину, с отчаянием увидели, что индейец опередил нас на дюжину корпусов лошади и сохраняет эту дистанцию, даже увеличивает ее. Мы забыли, в каком состоянии наши лошади. Они ослабли от голода и застоялись в ущелье. Больше того, только что они в волю напились. Вскоре я обнаружил, что опередил своих товарищей. Скорость Муро давала мне преимущество. Элсоль держался за мной. Я видел, что он кружит лассо. Видел, как он бросил лассо и резко дернул его назад. Видел, как петля скользнула по заду летящего мустанга. Эл-Соль промахнулся. Он сворачивал лассо, когда я проскакал мимо него и увидел на его лице выражение досады и разочарования. Мой арабский конь теперь вошел во вкус гонки, и вскоре я был намного впереди своих товарищей. Я заметил также, что постепенно догоняю Навахо. Каждый шаг приближал меня, и между нами снова было не больше двенадцати корпусов. Я не знал, что делать. В руках у меня ружье, и я легко мог выстрелить индейцу в спину. Но я помнил приказ Сегена. К тому же мы сейчас еще ближе к врагу. Я этого не знал, но нас вполне могли увидеть. Стрелять я не решался. Я все еще колебался, использовать ли нож или сбить индейцу ударом приклада, когда он оглянулся через плечо и увидел, что я один. Неожиданно он повернулся и, выставив копье, поскакал назад. Лошадь, казалось, понимает его без узды, слушаясь голоса и прикосновения колен. У меня было время поднять ружье и отразить удар копья, но сделать это успешно мне не удалось. Острие скользнуло по моей руке, разорвав плоть. Ствол моего ружья зацепился за ремень копья, и оружие вылетело из моих рук. Рано шок, потеря ружья — все это помешало мне управлять лошадью. И прошло какое-то время, прежде чем я сумел ухватиться за узду и повернуть. Мой противник приблизился, что я понял по свисту стрелы над правым ухом. Когда я посмотрел на него, вторая стрела была уже на тетиве его лука, а в следующее мгновение она вонзилась мне в левую руку. Теперь я рассердился. Достав пистолет, взвел его и поскакал вперед. Я понимал, что у меня единственный шанс спасти жизнь. В то же время индеец, отбросив лук, снова выставил копье и поскакал ко мне. Мы сошлись в полном галопе. Наши лошади едва не коснулись друг друга. Я прицелился и нажал на курок. «Осечка!» Острее копья!» Сверкнуло перед глазами, оно было нацелено мне в грудь. Что-то сильно ударило меня по лицу. Это была веревка лассо. Я видел, как петля опустилась на плечи индейца и упала на локти. Лосо натянулось, и индейец упал. Дикий крик, рывок моего тела, копье выпало у него из рук, и в следующее мгновение он вылетел из седла и беспомощно лежал на земле. Его лошадь с силой ударилась о мою, и обе упали. Мы покатились по земле. Когда я встал, Лсоль стоял над Навахо с обнаженным ножом, обе руки пленника были в петле его лассо. — Лошадь, держите лошадь! — крикнул подскакавшийся Ген. Все проскакали мимо меня, преследуя мустанга, который скакал по прерии, таща за собой узду. Через несколько минут на лошадь накинули лассо и привели к месту, которое едва не стало моей могилой.